Эпилог Примерно через 10 минут мы оказались около большой поляны, на которой были выжжены следы огромных и очень сложных печатей, чьи линии горели оранжевым светом. Старик скинул меня со своей спины и рявкнул. «Разденься, сними все амулеты и садись в малый круг». После этого, приняв форму ягуара из полина, осторожно ступая, он направился к большому кругу. Вместо ответа я молча начал раздеваться. За то время, что мы сюда ехали, я успел придумать много различных способов спасения и не нашел ни одного выполнимого. Старик был слишком силен, а в своей нынешней духовной форме и со своими знаниями вообще непобедим. Единственный момент его уязвимости наступит тогда, когда он будет захватывать мое тело. Возможно, в первые м г н о в е н и е он действительно станет уязвимым. Это подтверждал тот факт, что мы забрались на приличное расстояние от людей, здесь нас никто не побеспокоит. Поэтому у меня оставался только один вариант действий – уничтожить собственное тело в тот момент, когда в нем уже будет находиться старик. Только вот возникал вопрос, как вообще можно доставить неприятности этому выживающему в любых ситуациях телу, которое при смертельной опасности может обернуться в непонятную тварь. Как? Над этим я и размышлял большую часть нашего пути, а заодно рассчитывал, что именно есть у меня в арсенале. Я же чувствовал опасность. И поэтому приготовился к бою. Ответ на свой вопрос я все же нашел. Очень необычный способ самоубийства. Очень. Что же, подумал я, достав из мешочка на шее три капсулы с магическим стимулятором и несколько зерен бросающего шипы растения, что передала мне когда-то Саша. Если нужно умереть ради благополучия своих родных и близких, я это сделаю. В любом случае, ш а н с ы выжить у меня нет. «Долго ты там копошиться будешь?» Громыхнул голос Ягуара, уже занявшего свое место, и я двинулся в выделенный для меня круг. «Раскушенные капсулы со стимулятором попали в желудок, а зерна во рту начали напитываться максимальным количеством магической энергии. Когда придет время, они должны будут за несколько мгновений разорвать мое тело на части. Надеюсь, растения с шипами превратятся в настоящие деревья, как в тот момент, когда я помогал Мисси, р и з о л е и Дорну сражаться с отрядом полукровок», — подумал я. Стоило мне усесться в позу лотоса, как печати тут же налились ярким светом, а из головы готового к ритуалу старика в мою сторону выстрелили чёрные нити. Энергия от стимуляторов уже некоторое время наполняла моё тело, а затем и разбухшие во рту зёрна. В тот момент, когда чёрные нити приблизились ко мне, я с трудом проглотил достаточно крупные семена. «Пора», — решил я и представил, как зёрна в моём животе медленно выбрасывают побеги, а затем стремительно начинают расти во все стороны. В следующую секунду моя душа была выбита из тела, а я сам несколько мгновений мог следить за тем, как кожа г о л о в о Варда стала покрываться темными печатями. Яростно взрычавший в этот момент дух, который явно собирался броситься к старику, тут же развоплотился. Хоном жив и свободен, с облегчением понял я. «Да, у меня получилось!» Скорее осознал, чем услышал я крик старика. Печати под кожей куда-то исчезли, а в следующую секунду мое бывшее тело уже разорвали на части три крупных переплетающихся ствола, усеянных длинными шипами. «Да», — подумал я, ощущая, как мир тускнеет. «У меня получилось». Темнота заволокла все пространство, а в следующее мгновение я почувствовал, что задыхаюсь. «Задыхаюсь? Что за... Я же умер!» Пронеслось в моей голове, однако я поспешил открыть глаза и обнаружил, что погружен в какую-то тягучую зеленоватую жидкость, плитка. Вот она, совсем рядом», — понял я и с трудом встал на ноги. Заметив железную лестницу, тут же схватился за нее, не позволив себе упасть, и начал болевать тем, чего наглотался. «Я жив? Неужели я жив? Но почему? Опять перенесся в чужое тело?» — думал, осматривая странного вида бассейн, в котором обнаружилось еще два детских вардовских тела. «Это что же, лаборатория старика?» Я вспомнил слова Ревианта о нескольких остроухих телах, что там остались. С трудом взобравшись наверх, Достаточно быстро обнаружил баклажку с каким-то вином и за неимением альтернативы принялся утолять жажду. Грёбаный старик, усилив обоняние, подумал я. Ничего съестного не оставил. Живот тут же скрутило судорогой, и я, как в старые времена, отправился ловить крыс. Помнится жареные, они были совсем ничего. Найдя какое-то странное одеяние и нож для нарезки ингредиентов, по-быстрому соорудил себе тогу, чтобы не пугать людей своим видом и обзавёлся оружием. Активировав магическое зрение, медленно, но верно принялся выбираться из лаборатории, вход в которую был заполнен всевозможными ловушками. Только оказавшись в подземельях и поймав несколько крыс, я вспомнил, что Ревиант говорил о двух пауках, охранявших это место. Встречаться с ними в таком состоянии было смерти подобно, поэтому я решил двигаться дальше. Жрать хотелось с каждой минутой все сильнее, но я сдерживал себя и двигался вперед по знакомому проходу, ведущему в известный мне район т р у щ о п а м и л е в и л л я Оказавшись на улице, тут же уловил запах растущих неподалеку роз. «Я жив. Я снова в теле ребенка и снова в трущобах. Сейчас навещу деда Димитрия с Гнатом и Федотом. Полюбуюсь на то, как выросли мои ребята. Затем, используя способ ускоренного взросления и, вызвав Хонома, отправлюсь в вольное баронство, ведь именно там мой». Додумать мне не дал удивленный возглас какого-то бедняка, что подошел ко мне вплотную и о з а д а ч е н а спросил. «Малек, а ты кто вообще такой?» Я посмотрел ему в глаза и уверенно произнес. «Я — нелюдь».